Издательство «Эксмо». Уильям и Марта Сирс. «В ожидании малыша». Вся необходимая информация для будущей мамы от рождения замысла до рождения ребёнка. От авторов. Мы не просто написали эту книгу. Мы прожили её. Мы обращаемся к вам как профессионалы делясь опытом работы специалиста по родовспоможению, педиатра и акушера. И, что ещё более важно, мы обращаемся к вам как родители. У Марты и доктора Билла восемь детей, а у доктора Линды трое. Как специалисты и родители мы много полезного узнали у пар, ожидающих рождения ребёнка, особенно о тех тревогах, которые они испытывают, и об информации, которую они хотели бы иметь. Мы обращаемся к вам в твёрдом убеждении, что чем больше вы знаете, тем выше вероятность безопасной и приносящей радость беременности, а также родов. Беременность — это не болезнь, которую нужно перетерпеть. Это нормальная и здоровая функция женщины. Беременность — это нечто большее, чем недомогание по утрам и ночные прогулки в ванную. Это ваше личное путешествие, во время которого вы узнаете много нового о себе, о загадках своего разума и чудесах своего тела. В течение этих девяти месяцев вы не только выносите ребёнка, но сами разовьётесь как личность. Беременность — это испытание для вашего тела и ума, вашего брака, вашей работы и всего вашего существования, поскольку вы сталкиваетесь с ощущениями, которых раньше у вас никогда не было. Каждый день внутри вас появляются миллионы новых клеток, и эти клетки в конечном итоге объединяются и образуют отдельное существо, которое однажды станет совершенно независимым. Беременность может быть трудной, но в то же время прекрасной. Всё изменится, от приготовления завтрака до занятия любовью. Эмоциональные и физические превращения, происходящие со всем вашим организмом, абсолютно не подвластны вашему контролю. Это ощущение уникально для каждой женщины. Умом вы понимаете, что миллиарды женщин до вас уже были беременны, однако только вы носите в себе своего ребёнка. Вы испытываете особенные чувства, гордость и ощущение того, что являетесь частью чуда. Когда вы думаете о том, что всего за 9 месяцев даёте начало новой жизни, то затраченное время — Некоторые неудобства и дискомфорт отходят на второй план. Несмотря на то, что для каждой женщины беременность — это неповторимое состояние, большинство будущих мам испытывают одни и те же эмоциональные и физические трудности. На протяжении всей книги мы будем предоставлять слово специалистам. Вы найдёте здесь полезные советы и рассказы беременных женщин, которые уже прошли этот путь. Мы хотим чтобы это была ободряющая книга, информирующая вас о том, что является нормой, а что нет, а также о том, что и когда нужно делать. Кроме того, мы хотим, чтобы книга была реалистичной. Беременность — это не постоянные экстазы блаженства, эмоциональные или физические, но и не 9 месяцев непрекращающихся страданий. Это процесс, который следует прочувствовать в полной мере а не только перетерпеть. Умея ценить своё тело и, зная, как управлять им, вы сможете превратить беременность из девяти месяцев тревоги и жалоб в период, когда происходит развитие вашей личности, в период подготовки к материнству. Здоровье, зрелость и понимание помогут вам получить заслуженную награду вашего ребёнка. Мы предлагаем вам подробный рассказ о том, как развивается ваш ребёнок, Внутри вас. Уильям и Марта Серс. Линда Холт.